Эпилог. Лина неспешно качала кроватку с двойней. Девочка и мальчик, их сретоном дети. Год прошёл после тех бурных событий. Год. Вроде и не мало, а всё было как вчера. Анира, прибывшая в счастливом шоке, а Лина с трудом верищей в происходящее. Мать сбежала с одним из слуг порталом. В царстве Дроу влюблённым не дали бы жить счастливо. Анира тяжело перенесла ту потерю и так никого больше не родила, боялась повторения сердечной боли. А когда перед ней предстала внучка, а не рано готова была на все, лишь бы оставить ее при себе. «Я не смогу жить в этих условиях. Я люблю одного из твоих мужей. Послушай меня. Это нереально», — пыталась достучаться до правительницы Дроу. Но та, из-за своего упрямства потерявшая дочь, не желала терять внучку. Портал всё равно не сработает повторно, отвечала Анна. Сама ты вернуться не сможешь, богиня тебе не поможет. Оставайся. Живи как и с кем хочешь. Я всё сделаю, чтобы ты была счастлива. Ритон поначалу тяжело принял новую ситуацию. Лине пришлось долгие дни напролёт, выделенным специально для них обоих отдельным крыле, доказывать ему свою любовь. А потом весь замок узнал о её беременности о том, что она стала наследницей и приемницей Анираны, об изменении положения Ритона. Много фрейлин и служанок, включая Ирту, тогда отправились по разным самым дальним замкам. "Они похожи на тебя", услышала она голос Ритона, ворвавшегося в ее мысли, и счастливо улыбаясь. "Такие же красивые вырастут. Обними меня", попросила Лина с удовольствием, прижавшись к любимому мужчине. Они похожи на нас обоих. Я люблю тебя, Ритон. И я тебя, моя родная. Шея обжёг страстный поцелуй. Что ж, у них обоих давненько не было секса.